Глава двадцать третья. Александр. Каждый день я собираюсь рассказать ветке про то, что услышал в больнице и не могу. В последний момент передумываю. Язык словно распухает во рту и прилипает к нёбу. Она имеет право все знать. Нельзя скрывать, но я опять молчу. Ненавижу себя за очередную слабость, но решиться не получается. Боюсь, что ветка уйдет. А что я без нее? Я не смогу. Молодушно отмалчиваясь, отвоевывая себе хоть немного времени. Воспоминания тяжким грузом давят на плечи. Когда-то у меня было все, чего только можно хотеть. Работа, о которой мечтал. Женщина, которую любил. А сейчас? Только это кресло езжалось к себе. Увидев лучшую сторону этой жизни, сложно приспособиться быть на дне. Вновь появляются упаднические мысли, хоть я и пытаюсь с ними бороться. Отгоняю прочь, но не всегда получается. Еще недавно появилась надежда, но и она безвозвратно потеряна. Столько любимых людей из-за меня страдает. Мать вынуждена была оставить любимую работу и сидеть рядом, как привязанная. Света ежедневно возится со мной, как с ребенком. За что ей это? Она не заслуживает такой жизни. К осознанию собственной ничтожности добавляется еще и горькое чувство вины и стыда. Это болото отчаяния, и оно затягивает меня. Надо сопротивляться, иначе будет только хуже. Я сам загнал себя в угол, запутался и никак не могу найти выход. Вроде так просто. Поговорить с веткой, все рассказать и попросить помощи. Но как перешагнуть через гордость? Как подобрать нужные слова? Это сложно. Невероятно сложно, но я должен заставить себя сделать этот шаг, по-другому не получится. «Саш, ну что происходит?» Который раз за неделю спрашивает Света, а я лишь вздыхаю. Сейчас самое время ответить честно, но опять не получается. Я не знаю даже с чего начать. Как объяснить, что меня гложет? Она так рада нашим успехам, как разрушить ее надежда? Я не понимаю. Ветка отпускает меня и садится на кровать, растирая уставшие пальцы. «Ты мне совсем не помогаешь. Все в порядке». Выдавливаю себя и отвожу взгляд, как будто она умеет читать мысли. «Я, как и обещала, выполняю все, о чем ты просишь». «Нет, не в порядке», — качает она головой. «Ты будто перегорел изнутри и сдался, а все попытки поговорить разбиваются о глухую стену твоего молчания». Ты преувеличиваешь. «Саш, ты закрылся от меня, но я же вижу, что что-то случилось!» Нагревает мою руку своей и не сильно сжимает. «Поговори со мной!» Несколько секунд смотрю в ее глаза, и даже почти получается сформулировать пару предложений. Но тщедно. Я не могу это объяснить. Панический страх сковывает горло и расползается по всему организму. Как будто если я скажу Свете хоть слово, она мгновенно исчезнет. Этот бред только в моей голове, но он такой явственный, что не верить не получается. Ничего не случилось. Цежу сквозь зубы и смотрю прямо перед собой. Просто я устал, больше не могу. Что значит «не могу»? — возмущается ветка. У нас все по минутам расписано. Саш, ты чего? Через неделю в Москву ехать. Такая искренняя и настоящая. А я моральный урод. Пользуюсь ее добротой. Пора все это заканчивать. Иначе я задохнусь от презрения к себе. Я не поеду. Решительно перебиваю ее. Но договорить дальше не хватает духу. Сжимаю кулаки так, что белеют костяшки. «Как это? Не поеду!» Недоуменно выдыхает ветка. «Ты с ума сошел!» «Свет! Все! Хватит!» «Оставь меня в покое, пожалуйста!» Интенсивно огрызаюсь. Мне больно, и я невольно выплескиваю все эти эмоции на самого дорогого человека. Она лишь поджимает губу, расстроенно качает головой и выходит из комнаты. Откидываюсь на подушку и прикрываю глаза. Как-то все по-идиотски вышло. Надо догнать и поговорить нормально. Так будет честно. Вечером, когда мама уснёт, я схожу к ней и все объясню. Хватит прятаться. Сижу в кресле и смотрю в окно, настраиваясь на предстоящий разговор и считаю минуты. В коридоре слышатся шаги. Перед тем, как пойти спать, мама, как и всегда, заглядывает ко мне. «Саш, тебе что-нибудь нужно?» Звучит за спиной ее ровный голос. «Спасибо. Нет». Не оборачиваясь, отвечаю я. «Можно?» Заходи. Все же разворачиваюсь и смотрю на мать. Сынок, я хотела поговорить с тобой. Ну, конечно. Мгновенно улавливаю суть. Ветка уже нажаловалась. Мам, не начинай, Предупреждающе качаю головой и хмурюсь. Я сказала, не поеду. Значит, не поеду. Саш, ну ты же взрослый человек. Должен понимать, как это важно для тебя, для всех нас. Мама недовольно поджимает губы. Нельзя упускать такую возможность. Мам, да нет никакого смысла никуда ехать. Устала выдыхаю я. С чего ты это взял? Округляет она глаза. Не могу больше носить себе. Этот груз слишком тяжелый. Я слышал в больнице, как врачи говорили обо мне. Запинаюсь на полусловии, скомкано скомканно рассказываю свои переживания. Все, хватит, не выдерживает мама и небрежно отмахивается. На заборе тоже много чего написано. И что, теперь всему верить? Смотрю на нее и не узнаю. Обычно она более сдержанная в эмоциях. Ты же мужчина, так и веди себя как мужчина. Если есть хотя бы малюсенький шанс, ему обязательно нужно воспользоваться. А если его нет? А ты все равно попробуй, упрямо требует она. Не ради нас, а ради себя попробуй. Чтобы знать, что испробовал все, что возможно. И теперь не в чем себя упрекнуть. В ее словах есть доля истины. Я даже не пытался подумать о ситуации с этой стороны. Саш, нужно бороться во что бы то ни стало. Мама мягко сжимает мою руку. Никто не знает, что будет дальше. Месяц назад ты сидеть не мог, а через год, может, бегать будешь. Спасибо, мам. Искренне благодарю. На здоровье. Она улыбается и поднимается на ноги. «Спокойной ночи! Спокойной ночи!» Ее слова заставляют меня крепко задуматься, переосмыслить последние события и осознать, какой я идиот. Опять! Одни и те же грабли. Сколько можно? Смотрю на часы, почти одиннадцать. Ветка же еще не спит? Мне нужно с ней поговорить. Прямо сейчас. Нельзя больше откладывать, а то опять ничего не получится.